У трепетной Натальи ночью поднялась температура, и она уехала домой. И людям пришлось отдуваться за двоих. К часу дня должна была подъехать следующая смена в лице понаехавшей и добычицы Наташи. Уэф обычно приезжала к одиннадцати, но ее, как назло, задержали в банке. То есть звезды в тот день сошлись так, чтобы случилось то, что случилось.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 «Прорвемся!» — качали головами девочки и прикидывали в уме, насколько лет надо продать в рабство Люду, чтобы она смогла покрыть недосдачу в 2400 долларов. Учитывая Людины чахлые впуклости, ибо выпуклостями то, что Люда носила на себе язык назвать не повернется, получалось продавать надо Люду пожизненно.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 подлетела группа из пяти молодых людей. Пакистанцы, почему-то решила Люда. Молодые люди были очень хороши собой. Высокие, смуглые, тонконосые, с дивными менделевидными глазами и темными кудрями. Двигались они практически синхронно и даже глядели одинаково, чуть искоса, из-под полуопущенных век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 Я такой, соглашался Митя. Девочки нарадоваться не могли. Уэф самолично пожала Мите руку. Невзирая на строгий запрет, впустила в обменник. Потчивала бутербродами с ветчиной поила чаем. Метр с кепкой, а умеет! Восхищенно цокала языком. Метр шестьдесят, один», — поправлял Митя. Ладно.